Глава одиннадцатая. Проснулся я от нежного свиста над моим левым ухом. Свистел Ганин. От него пахло лесом и табаком. «Ты что, Ганин, курить начал?» Выдавил я из себя и начал переворачиваться с живота на бок. «Дяды мои дымят, как паровозы», — ответил Ганин, расположившийся в кресле у телевизора. «Сам страдаю». Я сел на кровати и прищурился от яркого света, бившего из окна. «Сколько времени?» «Третий час», — сообщил сенсей. «А и ты дверь не запер? И где ты вообще вчера шлялся после кладбища?» «Дверь не запер?» «Не на шутку испугался я». «Я стучу, стучу, ты не открываешь. Я ручку повернул, дверь открылась». «Забыл, наверное». Эта новость меня сильно обрадовала, и я вдруг сильно пожалел, что отказался от предложения Ковалева об охране. Ганин критически осмотрел мой ночной наряд, в котором я десять часов назад катался по детской площадке. И не разделся даже. «Убей меня, Ганин, не помню, как в номер зашел. честно признался я. Намалился я вчера в твоем крокодилове». «Ты знаешь такое? Я тоже». «Ветераны замучили. И откуда в них столько энергии? Сегодня подняли меня в шесть. Говорят, поехали опять туда, где лагерь был. Хорошо демит, мужик покладистый. довез за тридцатник. А сейчас где они? Как они изволят изъясняться на моем родном, великом и могучем, послеобеденный сон делают. Ну, короче, пообедали и спать завалились». Я наконец-то смог принять вертикальное положение и подойти к окну, за которым радостно сияло холодное осеннее солнышко. А ты чего, сон не делаешь, Ганин? Я не дед, ни не и ни сибарит. Чего мне днем после обеда дрыхнуть? Фыркнул Сансей. Да, Ганин, ты художник, причем вольный. Тебе спать вообще не положено. Я направился в тесную ванную, в которой, собственно, ванны не обнаружил. Мне пришлось ограничиться горячим душем и тупой одноразовой бритвой китайского производства. За время моего отсутствия Ганин позу в кресле не изменил, но зато перед ним теперь работал телевизор, даря сенсею возможность наслаждаться его любимым футболом. «Что, Ганин, Спартак — чемпион?» Съехидничал я, играя на его маниакальной страсти к этой странной игре, которую реализовать в Японии он не может, поскольку для всех наших телеканалов транслировать российский чемпионат — не дело. Моя колкость наблюдательного Ганина не проняла. «У тебя кровь на щеке. В гостинице нормальные мужики не бреются. А если бреются, то своим станком». «Ты лучше Сашу свою поучи гречку варить». Огрызнулся я, вытирая салфеткой пораненную безжалостной китайской сталью щеку. «Кстати, о гречке. Ты обедал?» «Я не только не обедал, но и не завтракал. А ужин был поздний», — поведал я сенсею. «А ты обедал?» «Я и позавтракал, и пообедал. Правда, холодные вареные яйца в начале седьмого завтраком не назовешь, Но пообедал я в столовке неплохо. Тебе тоже советую». «А чего ты тут у меня расселся, Ганин?» «От дедов прячусь. Они тебя боятся и сюда не сунутся». Говорят, за ними в Ванинском лагере советский комендант смотрел. А теперь японский смотрит. Им тоже в номерах не сидится. Они грозились меня сегодня перед ужином на прогулку по городу вытащить. «Ну и сходи, погуляй», — посоветовал я ему. «Лучше, чем смотреть на этих тупых мужиков, которые мячиком в ворота полтора часа попасть не могут». «Сам гуляй», — огрызнулся Ганин. «Меня ванинские улицы как-то не привлекают». «Да я ночью, знаешь, как по ним нагулялся», — усмехнулся я. «Ну и слава богу», — кивнул Ганин. «Могу составить тебе компанию за обедом. Хочешь?» «Ты второй раз пообедать хочешь или поговорить о чем?» «Кофе выпью». — уклончиво ответил сенсей. «Ну, пошли тогда», — кивнул я на дверь. Ганин указал на мое левое плечо. «Ты вот так по гостинице пойдешь?» «А? Черт!» Я не решился оставлять пистолет в номере и натянул поверх рубашки ветровку. «Дверь не забудь закрыть, такую!» — напомнил сенсей. «Не забуду, если вспомню, где ключ». Что у меня происходило с ключами последние сутки, я понять не мог. Сначала ключ от Ковалевского патрола, который я машинально вынул из замка зажигания, выпадая из машины. Я абсолютно не помню, как это сделал. Теперь незапертая дверь, и это после предупреждений и предложений Ковалева. Причем как вручил майору стопочку для соке, в которой под прозрачной пленкой позвякивали две корабельные пули, выпущенные в мой муляж. Я помню отчетливо. Даже помню, как они стукнулись друг от друга, когда Ковалев засунул их в карман своей форменной телогрейки. А вот почему я не потрудился повернуть ключ в замочной скважине, и где вообще этот ключ, я не имел ни малейшего понятия. Ключ от номера быстро нашелся в кармане куртки, и мы спустились в столовую. По дороге я на всякий случай оглядел ключ повнимательнее на предмет следов воска или царапин от слесарного станка, ведь пока я пребывал в бессознательном состоянии, любой желающий мог снять с него копию. Но ключ порадовал меня своей безупречной чистотой и блеском. Заведение на первом этаже, именуемое столовой, оказалось весьма приличным и даже немножко смахивало на ресторан. Я взял покрытый тонким, несмываемым слоем жира пластиковый поднос — Прошелся вдоль рядов раздачи, поставил на поднос тарелку с розовым жареным лососем, аранжированным желтоватым пюре, миску бордового борща с расплывающимся в нем белым осьминогом из сметаны и гранёный стакан, наполненный фиолетовым черничным киселем. Ганин же действительно ограничился большой чашкой кофе, пахнувшего ржаным хлебом. Час был послеобеденный, кроме нас посетителей было еще человек 7 восемь так что мы с сэнсэем расположились за столиком у окна в относительной изоляции. «Вы с дедушками вчера, когда из леса вернулись, что делали?» — спросил я, приступая к лососю. «Ты бы сначала борща поел, русофил хренов!» — упрекнул меня Ганин. «А с ветеранами мы, как вернулись, так тут до двенадцати торчали. Я все ждал, когда ты подъедешь». — В столовой торчали? — В столовой. Они, небось, напились снова? — А то! Столовая вечером как ресторан работает. Выпить, закусить, караоке, опять же. — Значит, не только пили, но и пели. — Какая ж песня без стакана! — вздохнул Ганин. — Мной тут никто не интересовался. Я отправил в рот вилку с пюре и тут же запил его ложкой борща. — Ну ты даешь! Поморщился Ганин. Ничего святого для тебя нет, такое. Есть, но не здесь, успокоил я его. Мною спрашиваю, никто не интересовался? Прямо нет, пожал плечами сенсей. А криво. Ну, тут вчера полкоманды из Санны Ахматовой побывала. Естественно, имя твое изрекалось. И кто про меня спрашивал? Я ж говорю, прямо никто. А так Кротов были с Юшковым. Семенков в кухне ошивался долго с Лёшкой Майоровым. «Так про меня Майоров спрашивал у тебя? Семенка или кто?» «Нет, чего им про тебя спрашивать? Они с поварами что-то там колдовали», — кивнул Ганин в сторону кухни. «Старпом спросил, чего это я один сижу, без тебя? Он мужик проницательный, нашу с тобой химиченье разглядел правильно». Кротфи еще тебе привет передавал. Сказала, что тебя почему-то здесь не видно. И все? Вроде все. Я к ночь-то уже соображал не слишком, — ответил Ганин. Ты такую а, давай кисель допей, губы оботри, и расскажи мне все таки где ты всю ночь с пистолетом под мышкой скакал. Мне пришлось по укороченной программе посвятить своего друга в свои вчерашние приключения, связанные с началом эмиграции в наши края российского крокодила, после чего Ганин присвистнул, словно желая меня разбудить во второй раз за последний час. Хотя я более или менее выспался и носом не клевал. «Да, веселенькие дела», — печально заметил он. Значит, наша задача — да послезавтра сохранить тебя живым и здоровым. Мне сейчас не до проблем собственного здравоохранения, Ганин. Оборвал я его. Дело серьезное. Чувствую я, что с нами вместе на Аня Ахматовой, в Атару, крокодил пойдет. Так что мне оставшиеся двое суток надо прожить тут с пользой не столько для здоровья, сколько для родины своей, японской. Понимаю такое, согласно кивнул сенсей. «Игры патриотов» — это называется. Это еще Сталин придумал. Что Сталин придумал? Из своих собственных патриотических соображений бить врага на его территории. «Да вот не вышло у меня ночью на вашей территории», — сокрушился я. «Ничего, рано или поздно выйдет», — обнадежил меня Ганин. «Не первый раз». «Слушай, Ганин, вот, предположим, ты русский». Начал я свой гипотетический анализ возможного развития событий. «Почему это, предположим?» — Возмущенно перебил он меня. «Ты такую или давай русский свой подтяни, или уроки разговорной этики возьми. Я, по-твоему, кто?» «Ты, Ганин, космополит безродный», — честно сказал я. «Ну, космополит, ладно», — быстро согласился он. «Но безродный? Почему это я безродный?» — Да фамилия у тебя Ганин. Странная. — Да, фамилия у меня странная. У других Ганиных она от имени Ганя происходит. А у меня... — У других? — искренне удивился я. — Да, такое, у других. — А что, много вас, Ганиных? — Нас, Ганиных, мало, но мы есть. — Ну и что ты мне про Ганю своего хочешь сказать? — Да вот, не мой он как раз. У нормальных Ганиных их фамилия от Гани происходит. Имя такое раньше было. Да, знаю. Я про себя сказал спасибо своему отцу, который до сих пор имеет привычку для отработки правильного русского произношения читать вслух куски из бесконечного, бесформенного и тягомотного идиота. Вот. И мне честно тебе скажу, было бы легче, если бы у меня так было. «В смысле от имени?» «Ну, Ганя, это же Гавриил!» Жесткий диск моей памяти выдал очередную порцию воспоминаний о совместной жизни с отцом в далекой и сладостной юности. «Да-да, Гаврила ардалионович Служил Гаврила олигархом». «Грамотный», — буркнул Ганин. «А Гавриил — это как-никак божественный воин». «Красиво», — согласился я. «А у тебя откуда фамилия?» «Не от Гаврилы война, говоришь?» Ганин отвернулся к окну. «В том-то все и дело. У нормальных русских мужиков фамилии от мужских имен идут. Я в курсе, Ганин. Ну вот, тот же Гаврилов, от Гаврилы. Или Ганин, — ехидно подсказал я. А мои предки все всегда были Танины, лет пятьсот, не меньше». «Чего?» — не понял я. «Таниной, говорю, наша историческая фамилия!» — повторил сенсей, в истинной фамилии которого я теперь потерял всякую уверенность. «От имени Таня?» «Ну, мне-то, если честно, все это по одному большому барабану. Но вот деду моему, папашиному ботянке, то есть, было не все равно. Что, феминисток он, что ли, не любил?» «Нет, женщин он любил и уважал, и они ему тем же отвечали». Он Ленина не любил. Ленина? Ага, Владимира Ильича. И какая связь между твоей истинной фамилией и вождем вашей мировой и пролетарской братвы? Оказалось, прямая такое. Дедулю моего, а он на минутку всю свою сознательную жизнь мост разводил на Москве-реке в Коломне. Что делал? «Мост разводил, понтонный, а потом опять сводил, когда караваны проходили по Москве-реке, какие, а дальше к Волге». Э, «Ну и?» Не любил он Ленина и искренне считал, что он, Ленин в смысле, всю Россию в грязь втоптал, потому что у него фамилия от женского имени, а не от мужского. «Дед мой свято уверен был, что если у мужика, условно говоря, женская фамилия, одно из колен оказалось Лениным или Таниным» а не, скажем, Петровым или Сидоровым, то, значит, предками его бабы верховодили. Философ, я гляжу, он у тебя был. А ты по десять раз на дню лебедку электрическую повключай и повыключай, тебя тоже на философию потянет. Ну, в общем, как он в перерывах между проходами пароходов с баржами эту теорию родил, фамилия его ему обузой стала. Не захотел он больше Таниным быть. Паспорт якобы потерял, а яд, подозреваю, выбросил в ту же Москву реку. Благо до нее рукой подать. А перед тем, как в полицию идти новой выправлять, в свидетельстве о рождении взял и у заглавного Т. слева половину верхней горизонтальной палочки, опасной бритвой подтер. Слава Богу, это еще до сталинских репрессий было, да и не в столице. В общем, прошел его фокус каким-то образом. Так и пошли мы с тех пор, Ганины, которые не от Гаврилы Война, а от Тани. — Значит, в роду твоем была когда-то могучая Таня, с которой все и началось? — Именно так. Основой основ у нас Татьяна была — соль земли, сахар небесный. Я ж все таки МГУ окончил. — Понятно. Но я, Ганин Танин, не забыл, почему про национальность твою вспомнил. Неуклюжее карабканье Ганина-Танина по своей генеалогической сосенке на меня особого впечатления не произвело. Я решил смахнуть с ушей его историческую лапшу, и раз уж он напомнил мне о Сталине, продолжить гнуть свою генеральную линию. Вопрос к тебе имею практический. «Валяй!» — Ганин отодвинул пустую кофейную чашку и сосредоточился в ожидании моего вопроса. Вот, предположим, ты, Ганин, русский, и тебе надо в Японию крокодила нелегально доставить. Я остановился на секунду в ожидании повторения негативной реакции, но ее на этот раз не последовало. «Крокодилом?» — задумался он. «Крокодила», — подтвердил я. «Как ты это будешь делать?» «Как, предположим, типа русский?» — хитро прищурился сенсей. «Как, предположим, русский?» — без типа. Ганин ответил после секундной паузы. Крокодила в Японию, такое, надо перевозить в яйце. Ты мне поэтому, про деда своего, Татьяна ненавистника тут заливал. Это его Хохма какая-нибудь, аля Коломинский Мачо, про яйца? Я серьезно, не моргнув глазом, заявил он. Ты спросил, в чем крокодила в Японию перевозить? Я ответил. В яйце? Переспросил я. В яйце? «Поясни», — потребовал я. «Живого крокодила такое, пускай даже двухнедельного детеныша, провозить проблематично. Таможня твоя японская не глупа найдет обязательно, а таможенники не найдут, собаки унюхают. Кроме того, не дай бог помрет детеныш в дороге, если, скажем, его морем вести. Он же существо хрупкое, антисанитарии потом не оберешься, поэтому только в яйце». Берешь в Африке там или во Флориде крокодилие яйцо, пакуешь его понадежнее, спокойно привозишь в Японию. Собаки, таможенные сквозь скорлупу, ничего не пронюхают. Организуешь ему на месте инкубатора в старом аквариуме под настольной лампой. И привет! Через месячишко родится детеныш. Дома эту мерзость держать не каждому по душе. Но загнать в Токио или Осаке, любителю острых ощущений и челюстей, можно, причем за сумасшедшие деньги. — В яйце, — протянул я. — Здорово ты это придумал, Ганин. Надо будет татарским ребятам из карантинной службы рассказать об этом. Но я тебя про другого крокодила спрашивал. — Понимаю, — широко улыбнулся хитрый сенсей. Ты же не зря мне про него рассказал. И. Ганин серьезно посмотрел на меня своими бездонными серыми глазами. Понимаешь такое, судно не мешок, оно большое, и спрятать на нем и шило, и крокодило, как два пальца натуральным способом от ожога спасти. Ну, самостоятельно, то есть. А если таможня наша напряжется, собак всех своих на пароход затащит. Значит, надо прятать там, куда японский таможенник смотреть не будет. Или где собака не унюхает. Я к тому и клоню. Курном ветеранским клонишь. Прах — дело святое, Ганин. Для нас, японцев, по крайней мере. и пограничники под козырек возьмут и мимо пройдут. Да и дедушки твои у них подозрения особого не вызовут. Ведь они японцы. И свой японский долг перед своими соратниками исполняют. Вот если судно грузовое, и на нем японцев нет, а одни только русские или корейцы, то таможня будет его шмонать нещадно, а тут все-таки свои ветераны. Логично. А что ты говоришь, кату везет? Спросил Ганин. Да вот, жбан свой вчерашний. Димит туда землиск напле напихал, я видел. «Я тоже», — сказал я, — «но конопля не крокодил. Я ж тебе сказал, что вчера в слоновой кости они договорились о пробной поставке чего-то. Зачем им везти в Японию коноплю на пробу, когда у нас марихуана — самый ходовой наркотик после экстази?» «Ты уверен такое, что речь о крокодиле идет?» «Нет, конечно. Слово «крокодил» никто из них вслух не произнес». Треметил, фентанил, вообще вряд ли кто из них выговорит, тем более после моря водки. Но слишком уж все изящно сходится, Ганин. Слишком все красиво ложится. Ну, курнам доступа у меня нет, признался Ганин. Они у Като в номере. Он же здесь в трехкомнатном люксе вместе со своим, как ты говоришь, жбаном. Да нам с тобой не обязательно в них ковыряться, Ганин. Катару подойдем, я сообщу, кому надо, с поличенным на судне и возьмут. «А убийство твоего морячка здесь, с какого бока?» Мне ночью сегодня не до морячка было, но Шепелев вполне мог быть в курсе грядущей поставки, и за это переводчик его и зарезал. А договорить да мне не дал знакомый голос майора Ковалева, раздавшийся слева. «Вот вы где, товарищ майор!» Я привстал навстречу своему новому партнеру и даже хотел расплыться в улыбке. Как вдруг увидел, что в гостиничную столовую майор заявился не один. Его спутником был невысокий и моложавый мужчина в длинной осенней куртке, из-под которой виднелась темно коричневая кофта с модным разрезом на шее. Он шагнул следом за Ковалевым к нашему столику и внимательно осмотрел Ганина. «Вы спались?» Поинтересовался Ковалев, дело будничным тоном, давая понять, что разговор предстоит серьезный. «Да, вполне», — кивнул я, вставать передумав. «Разговор есть». Ковалев слегка повернул голову влево, в сторону стоящего за его плечом мужчины. «Садитесь», — указал я на два стула напротив, и глазами попросил Ганина пересесть на мою сторону. «Нам бы с глазу на глаз», — — прочинул Ковалев, оставаясь стоять и глядя на пересаживающегося сенсея. — Господин Ковалев, это мой друг Ганин-сенсей, — кивнул я в сторону севшего по мою левую руку строптивого потомка коломенского понтонного магната. — У меня от него секретов нет. — Будут, — ядовито заметил Ковалевский спутник. — С кем имею честь? — поднял я на него глаза. — Насенко, Виталий Игоревич», — ответил за него Ковалев. «Тоже майор, но уже другой конторы». «ФСБ», — предположил я, глядя на Носенко. Он продолжил играть в столь популярную среди моих и ковалевских подопечных молчанку, и отвечать за него опять стал майор. «Нет, управление по борьбе с наркотиками». «Понятно», — кивнул я. «Но без Ганина-сенсея мне с вами говорить будет трудно». «Все-таки я не русский, а он японский знает в совершенстве, в случае чего переведет, если потребуется». Насенко огляделся по сторонам, оценил диспозицию, осознал, что ближайшая пара посторонних ушей, если не считать выграженного мною Ганина, находится в трех столиках от нас. Тяжело вздохнул и сел напротив сенсея. Ковалев же вздыхать не стал, а не без удовольствия плюхнулся на стул передо мной. Едва он раскрыл рот, чтобы начать нашу светскую беседу, как у столика выросла женская фигура внушительных размеров в тоскующем по стиральной машине и крахмалу халате. «Самообслуживание у нас! Подносчики взяли!» — скомандовала служительница Ванинского общепита. «Кофе нам принесите», — попросил из-под ее левой груди Насенко, «И сахару». «Самообслуживание у нас!» — повторила женщина. — С пяти ресторанное обслуживание начинается. Заказ по меню, цены повыше. Насенко наклонился влево к ковалевскому плечу. — Товарищ майор, объясните даме... — Сан Палыч у себя? — спросил женщину Ковалев. — Вроде был, — неуверенно протянула она, понимая, что попала в классическую ситуацию, когда знакомство клиентов с начальством опускает тебя, как любит говорить Ганин, Ниже плинтуса. Надо, кстати, в номере посмотреть на этот плинтус. Ганин говорил, что он внизу идет, между стеной и полом. У нас-то просто полоска дорогой фанеры или дармового пластика, приклеенная к нижнему обрезу стены. А Ганин утверждает, что русский плинтус более объемный и ликвидирует прямой угол между стеной и полом. Может, привирает, как всегда? Надо проверить. Пойди скажу ему, что Ковалев из отдела с товарищами его фуфельного кофе хочет. Пускай он тебе прикажет нам его подать. Поняла, Аграфена Ферапонтовна? — Вика, я... — промычала женщина. — Верю, — кивнул Ковалев. — Думаю, что и не Ферапонтовна. — Сергеевна. — Ну вот, видишь... — Да ладно, чувак к Палычу ходить, — сжалилась она. — По полтиннику с вас сейчас принесу. По полтиннику? удивился Насенко. Он больше не стоит, откликнулся Ганин. Это еще нам надо приплачивать за то, что мы его у них пьем. А чего? Озадачилась Виктория Сергеевна. Вечером она у нас по полтинничку идет. Он, строго поправил ее Ганин. Кто он? Не поняла женщина. Кофе он, пояснил сенсей. «Кофе» — в русском языке мужского рода, значит, «он». «Чего это?» — искренне недоумевала она. «Того!» — Ганин весело погрозил ей пальцем. «Как кофе назывался, когда его в Россию возить начали?» «Чего?» — продолжала мычать Виктория Сергеевна. «Этого!» — Ганин вошел в свой педагогический раж, вывести из которого его может только он сам. «Кофе сначала назывался кофей, ну, как чай, по тому же принципу, поняла?» «Ну?» — продолжали держать Викторию Сергеевну в моральном ступоре макаренковская агрессивность и скорострельный московский говор. «Баранки гну-согну, дам одну!» — огрызнулся Ганин. «У нас выпечка свежая», — промычала она. «Так вот, кофе со временем перешел в кофе». Так красивее звучало, более иностранно, что ли. А грамматика осталась прежняя, по мужскому роду, как чай. — Вам что, чаю, что ли, вместо кофе? — осторожно поинтересовалась, явно незнакомая с родным языком, в историческом его аспекте, служительница гастрономического культа. — Да нет, кофе мне, — вздохнул Ганин. «Чай у вас из того же котла наливается, но стоит на пять рублей дороже». Мы скинули по пятьдесят рублей, и, ошеломленная внезапно обогащенным интеллектом, Виктория Сергеевна пошла выполнять наш скромный заказ. «Товарищ майор», — обратился ко мне Ковалев, — «пакетики наши с вами ночные, оказались, как у нас теперь тут все в ванино выражаются, аутентичными, так что дело это я сегодня днем передал в управление майора Насенко. Субординация потребовала. «Простите», — встрял не к месту Ганин, которому вообще-то в подобных ситуациях надо сидеть и молчать. «Вы майор Ковалев, да?» «Так точно», — кивнул Ковалев. «А вы Насенко? посмотрел Ганин на своего визави. «И тоже майор», — сердито буркнул Насенко, которого присутствие Ганина явно не радовало. «Майор Ковалев и его Насенко. — задумчиво протянул Ганин. — И рассказать бы Николаю Васильевичу про нашу жизнь богую, но про то, что бывают странные сближения. — Какие сближения? — насторожился Насенко. Это мой друг Гоголя вспомнил, — ответил я за Ганина, майору, явно не слишком осведомленному в содержании своей собственной литературной классики. — Вот Гоголю и Моголь! — Засмеялся Ковалев, который, судя по комплиментарному взгляду по направлению к Ганину, явно оценил его филологическую остроту. Вернувшаяся с подносом величавая Виктория Сергеевна поставила перед нами четыре дымящиеся чашки, но ни один из нас прикоснуться к ним не рискнул. «С пяти у нас ресторанное обслуживание», — напомнила она и удалилась. «Мы до пяти сто раз отделаемся» сообщил необъятной нижней задней части ее тела Ковалев. «Вы тоже майор?» — спросил меня Насенко. «Да», — кивнул я. «Три майора и филолог», — резюмировал Ганин. «Вы тоже из Японии?» — полюбопытствовал Насенко, разглядывая Ганина. «Вообще-то я из Москвы», — ответил сенсей. «В данный момент живу и работаю в Японии». «Ватару» продемонстрировал свою географическую осведомленность Насенко. «В Саппоро!» — уточнил Ганин. «Один хрен, Хоккайдо!» — махнул рукой Насенко. «Уж тогда, если быть точным, ни хрена васаби!» — обиженно поправил его Ганин. «Васаби ваш, нашего хрена не слаще!» — фыркнул Носенко. «Ел я этот ваш васаби! Вырви глаз вещь, особенно если на черный хлеб намазать и ветчиной прикрыть!» «Да, с васаби поаккуратнее надо», — согласился я. «Тем более, если с ветчиной». «Так, ребята», — вмешался в хреновый разговор Ковалев. «Про васаби свой будете потом разговоры разговаривать. Я свою часть закончу и отвалю, а дальше вы тут сами». «Конечно», — согласился я. ганин сэй помолчит немного, у него это иногда неплохо получается». «Ну и помолчу» обиделся Ганин и первым взялся за чашку с пахнущей торфом жижей. «Значит так, товарищ майор», — продолжил Ковалев, — «дело об изъятом сегодня ночью крокодиле я передал господину Насенко, так что все дальнейшие разговоры вы, если захотите, конечно, будете вести с ним, а не со мной». «А что со стопочкой моей?» — осторожно спросил я, представляя на собственном японском опыте, сколь, мягко говоря, натянутыми могут быть межведомственные отношения среди нас, силовиков. — Спасибо за подарок, — притворно улыбнулся Ковалев. — Мы до вашего отъезда обязательно должны из нее выпить на брудершафт. Что такое брудершафт, знаете? — Догадываюсь. Кивнул я Ковалеву, давая понять, что его намек до меня дошел в целости, сохранности и без всяких повреждений. «Ну а раз вы такой догадливый, Минамото-сан!» — вступил в разговор, получивший от Ковалева бразды правления насенко. «Надеюсь, без труда догадаетесь о том, что с этим делом моя контора справится без посторонней помощи, в том числе и без вашей». «Неожиданный удар от классика!» констатировал я. «Хватит про Гоголя!» — потребовал Насенко, отхлебнул, глядя на Ганина, кофе из своей чашки, поморщился и вернул ее на стол. «Это ни разу не Гоголь!» — встрял грамотный Ганин. «И не Байрон, а другой, э, вернее, другие». Насенко хладнокровно проигнорировал очередную энциклопедическую эскопаду Ганина. «Значит так, Минамото-сан». Я вас попрошу последние двое суток на нашей гостеприимной ванинской земле провести так, как это предполагает ваша виза. По грибы меня отправляете? Да грибы с ягодами сошли уже, — заметил он. Но природа все еще хороша, так что подышите воздухом, он у нас пока чистый. Вон, угольный терминал через пару лет построят, так все черным вокруг будет. А пока экология наша замечательная. Господин Насенко, оборвал его я, я понимаю, что мои, так сказать, формальные реквизиты не позволяют мне вести на вашей территории полноценное расследование, но речь идет о слишком серьезном наркотике, появление которого на территории Японии было бы нежелательным. Вот господин Ковалев, это, по-моему, прекрасно осознает: Господин Ковалев одеяло потянул не в ту сторону, злобно прошипел Насенко. «Так холодно ночами нынче!» Не менее жалчно огрызнулся Ковалев, Давай понять нам с Ганиным, что их с Носенко взаимоотношения далеки от радужных. «Ночами нынче!» — задумчиво эхом отозвался Ганин. «Красиво сказано, товарищ майор!» «Все?» — Носенко сурово посмотрел на сенсея, по его мнению, взорвавшегося в своих филологических исканиях. «Пока да», — ответил Ганин. — Так вот, Минамото-сан, — продолжил Насенко, я требую, чтобы вы прекратили всю свою активную деятельность на нашей территории и дали моей организации заниматься триметилфентанилом. — Господин Носенко, — обратился я к нему, — я ни в коем случае не претендую на роль троянского коня. Меня ваши чалы с их ленками и резинками сильно не беспокоят. Меня волнует только одно — чтобы наркотик — Не пошел отсюда, от вас, то есть, к нам. Вот и все. Мне Виктор Васильевич сказал, что вы в саппоро по убийствам шарашите. Продемонстрировал свою осведомленность Насенко. Не так ли? Верно, кивнул я. А наркотиками у вас, как и у нас, специальные люди занимаются. Так ведь? И это верно, согласился я. Тогда какого, извиняюсь, нехорошего вы в крокодиловые дела лезете? Говорите, что по убийству какому-то сюда приехали, да еще по туристической визе, а сами на мою поляну влезть норовите. А до вас, господин Насенко, никогда не доходила такая простая истина, что поляна у нас с вами одна. Это с каких таких пор? С изначальных. Наркотик? «Та же смерть, то же убийство. Тот, кто наркотик продал, убийца. До вас такой элементарный факт не доходил никогда?» «Лерика», — сплюнул Насенко. «У нас разделение труда четкое. Убийц славит майор Ковалев. А курьеров, или, как вы тут верно сказали, чалых, я майор Насенко. «Но раз вы оба майоры, да и я тоже, может, нам вместе и скооперироваться?» «Вы с Виктором Васильевичем майоры региональные», — высокомерно сообщил Насенко. «А я майор федеральный. У меня шеф не в Ванина, а в Хабаровске сидит. И отчитывается он не там же, а в Москве. Понятно? Ведь и ваши антинарки тоже, подею, в Токио на ковер должны ездить». «Верно», — согласился я. «Только у меня по этой линии и убийство имеется. Так что я уж не совсем...» «Ганин, как там про рукав?» «В смысле, не пришей к...» Начал было скобрезник Ганин, но, посмотрев на Ковалева с осекся. осёкся. Да они и сами знают. «Ваше убийство, Минамото-сан, напрямую связано с наркотиками!» Выстрелил в меня гневный насенко, которого мой друг Ганин раздражал явно больше, чем я. Матрос Сан Ахматовой и Гришепелев, убитый, то есть был нанят полицией известного вам города Атару с целью сообщать ей обо всех попытках провоза на территорию Хоккайдо нелегальных грузов и наркотиков прежде всего. Насенко недовольно посмотрел сначала на меня, затем на Ковалева. «Кто вам сказал, что его убили именно по этой линии?» «Никто не сказал. Но согласитесь, такой вывод напрашивается сам собой». Информатор узнает о текущей или предстоящей поставке, перевозчик узнает о том, что Шепелев обо всем знает, и убирает его как реальную опасность. Логично, кивнул Насенко. Но ничего конкретного у вас пока нет, я так понимаю. Пока нет, но в мое отсутствие должен быть найден нож, орудие убийства, а заодно и прочесаны все возможные каналы, по которым крокодил может быть принят в атару. «Это все в будущем времени», — махнул рукой Носенко. И в условном наклонении вдруг поддохнул ему Ганин. «Зубов, ваш подопечный, решил я огорошить Носенко своей информированностью». «Нет, не мой», — тихо ответил он. «А чей?» Я аккуратно скосил глаза в сторону Ковалева. «В лучшем случае экономистов», — сказал Насенко. «Экономистов?» «Не понял я. Управление по борьбе с преступлениями в экономической сфере», — объяснил майор. «Его по суд поинтересовался я. «И не одни экономисты», — хмыкнул Насенко и взглянул на Ковалева. «А вы?» «Я же сказал, он герой не моего романа. Герой моего романа, героин и наркоманы». герои, героин, романы, наркоманы...» боркнул филолог синхронист Ганин. Вам известна его связь с Като? Этот ваш брокер тоже идет через экономистов. Мою контору он не интересует. А если там не только чистая экономика? спросил я Насенко и посмотрел на Ковалева. У нас нет иных данных покачал головой Насенко. Значит, вы не допускаете возможность сговора зубила с Като? Поначалу поставок крокодила на Хоккайдо. Когда у меня будет задокументированная конкретика, тогда я не только буду допускать, я не буду пропускать. А она у вас будет? Сомневаюсь, — чмокнул губами Насенко. Что так? Зубило давно уже легализовался, а Като ваш, по нашим сведениям, вообще пассажир законный. Вам наша экономическая ситуация известна, господин Насенко? «Да будет вам, японцам, слезы крокодиловы лить!» вспыхнул антинаркотический майор. «Кризис, видите ли, у них! Зарплату на 10 иен урезали! Давайте теперь по этому поводу всех барык и челноков за решетку прятать! Вас бы на нашу зарплату на годик! Послушал бы я тогда, как бы вы завыли!» «Да, Минамото-сан про другое!» вступился за меня Ковалев. «Он имеет в виду, что такие, как Като, — Жить по-другому привыкли. Раньше наш краб и вов королевские кумовья и министерские сваты возводил. А теперь марку держать элементарно не на что. Вот он с экономики на наркоту и потянулся. Насенко строго посмотрел на меня. «У вас есть на него что-нибудь? На на вашего?» «Нет», — огорчил я его. «Тогда какого? Да не могу я по факту работать!» Не удержался я. Это вы, русские, пока у вас гром не грянет, ни креститься не будете, ни зонтики покупать. А мы, японцы, по-другому сделаны. Нам все наперед знать надо, чтобы в случае чего неприятности упредить. Понимаете? На личности переходим, констатировал Насенко. Времени у меня для этого нет. Короче, дело по крокодилу веду я. По Хомову я уже к себе забрал похомову не понял я. «Ленку», — ответил Заносенко Ковалев. «И ради бога! Отдохните тут!» — продолжил Носенко и кивнул на Ганина. «Вон, с приятелем вашим погуляйте, рыбку поудите, пивка попейте. Только следующие сорок восемь часов никаким крокодилом не интересуйтесь, хорошо?» «Плохо», — честно ответил я. Плохо? разочарованно переспросил Насенко. А что хорошего? Вы на песню моему горлу наступаете, господин Насенко. На горло песня! Шепотом поправил меня Ганин. Один Васаби, отмахнулся я. Я, сложа рукава, так вот просто сидеть не могу. Сложа руки! не унимался сидящий слева придирчивый сансай. А рукава что? тихо спросил я его. А рукава спускают, ответил он. Рукава или в рукава? съехидничал я. Заворотник, парировал Ганин. Не, Ганин, ты меня не путай, погрозил я ему пальцем, демонстративно игнорируя присутствие сурового и беспощадного насенка. Заворотник заливают, это я знаю. А раз знаете, минамото сан Возьмите и залейте сегодня вечерком, вот здесь, прямо за него как следует, вмешался в наш идиоматический практикум Насенко. И забудьте про всех этих аллигаторов, как про дурной сон. Уговорили, лицемерно ответил я. Ну и славно, тоном маловерящего, подобным согласием, сказал Насенко. Мы пойдем, а вы с господином энциклопедистом подумайте над моим предложением насчет залития за воротник и реализуйте его совместными усилиями. Деньги-то поменяли? Поменяли, кивнул я. И потратили уже все, добавил Ганин. Ну, так уж и все. Зарплата-то у вас в Японии поди повыше нашей будет, хоть вам ее и урезают якобы. Ну, как сказать? скромно протянул Ганин. «Да ладно вам!» В голосе Насенка зазвенела клинковая сталь. «А то сидели бы вы там, на Хоккайдо!» «Это правда, Ганин», — похлопал я своего друга по налитому плечу. «А правда, она как танк. Попереть против нее можно, но исключительно из суицидальных соображений». «Кто бы говорил, камикат загрёбанный!» — огрызнулся Ганин. Насенко встал и вопросительно посмотрел на Ковалева. «Пошли, Виктор Васильевич». «Ты езжай, Виталий Игоревич», — бросил ему мой майор. «А я и кофе допью. У меня ночью сверхурочные были, так что я себе после обеда отгул записал». «Остаешься, значит», — скривился Насенко. «Ты же раньше меня свалить хотел». «Говорю, кофе допью и домой». «Ну, будь». Ядовито сказал он, сердито, но без особой злобы покосился на нас с Ганиным и гордо удалился. Я вперился в Ковалева, едва спина насенка исчезла из поля нашего зрения. — Как это все понимать? — В меру способностей, — улыбнулся майор. — У меня не способности в основе житейской пытливости лежат, а потребности, — пояснил я. Это все марксизм-социализм, махнул рукой Ковалев и отпил из чашки, поднял в удивлении брови и продолжил поглощение давно остывшего, тошнотворного напитка. А с социализмом такое, у нас покончено раз, навсегда и окончательно, подвел мудрый Ганин. Верно, вздохнул майор. Значит, крокодил ушел к насенко, уточнил я. Ну, «Вы ж слышали!» — пожал плечами Ковалев. «Без вариантов?» «Он же вам объяснил, что наркота превыше всего. Федеральный центр, Москва, то есть, все эти дела ведет. Моя уголовка ему пала, а здесь параметры иные. Значит, ни зубило ни Кату он трогать не намерен. Я бы мог, товарищ майор, вам лекцию прочесть, но полагаю, что презумпция невиновности у нас, в России... Ничем от вашей японской не отличается. Не уверен, мотнул я головой. Я тоже, подал голос Ганин. Ах, вот только не надо меня за советскую власть! замахал руками Ковалев. Наоборот, взвился сенсей. Советская власть вся это и породила, а от ее наследия избавляться надо. Ковалев грустно посмотрел на Ганина. Ваша фамилия Ганин, да? «Теперь да», — кивнул он. «Вы не мент, и понять меня вам трудно. Власти у меня никакой. Я же не президент». Ганин враждебно посмотрел на майора. «А президент сделать против этого что-нибудь да может, так?» «Ну а как же? Вот, допустим, есть два дальневосточных губернатора, так?» «Два дальневосточных?» — недоверчиво переспросил Ганин. «Именно» кивнул Ковалев. В обоих не только рыло, но и все остальные части тела в пуху и перьях. Народ, который их выбирал, прекрасно знает, что оба мафиози первостатейные. Взятки им самосвалами подвозят, в каждом бизнесе долю дармовую имеют. В честность их и порядочность не верит никто. Короче, как мы говорим, брать надо». «Губернаторов», — недоверчиво переспросил сансей. Ну, рыба-то с головы гниет. Вы же в Японии живете, знать должны. Вот, а гарант говорит. — Кто говорит? — Не понял я. — Гарант, гарант Конституции, президент, короче, — пояснил Ковалев. — Гарант своим шестеркам, которые не хлебом, а сыром, мясом кормятся, говорит. Сначала доказательства мне на стол, а уж потом только брать. А они же, губернаторы, не отверткой деланы. Следов никаких. Улик там, отпечатков пальцев, разумеется, тоже. Свидетелям рты цементом заделаны навечно. А шестерки давят. Говорят гаранту, что точно замазаны оба. Но осторожны. Тогда гарант делает финт ушами. Раз доказательств против ребят нет, но и терпеть их безобразие он тоже не желает. «Предлагает обоим взять и покинуть свои дальневосточные вотчины». «Дальневосточные вотчины», — причмокнул от филологического удовольствия сенсей. «Опять прекрасно сказано, Виктор Васильевич». «А, ну да». Доморощенный поэт от УК РФ недоуменно посмотрел на Ганина и продолжил свою сагу. «Вот». И, значит, раз уголовку им пришить не к чему, дает им министерские кресла. Одному заправлять всей рыбной отраслью страны предлагает, а другому — атомной энергетикой. «А они что?» — спросил я. «А вот тут самое интересное начинается. Первый чует, что паленым запахло». Если откажется, то обложат его со всех сторон и что-нибудь донороют лет на пятнадцать строгого режима. А так как нарыть против таких людей всегда есть чего, надо только заступ заточить. Не на губернаторскую же зарплату его дети в Австралии проживают. Он покорно соглашается и в стольный град переезжает. Как бы ему этого ни не хотелось. «Почему?» — удивился я. Это же Москва. Москва, товарищ майор, для таких персонажей — большая красивая тюрьма. Это здесь, за восемь тысяч верст пустоты от нее, он король и император. А там его по полной выпасают, так что все его сделанные на рыбе-крабе миллионы особо и не потратишь. Жизнь начинается скромная, да под неусыпным вниманием серьезных ребят из серьезной конторы — Которая нам и самого президента подарила. Короче, живет он сейчас в Москве, Госкомитет его давно упразднили, сам на красивых, но безденежных замовских креслах восседает, и кайфа от жизни никакого не получает. Вот как наш гарант такие дела разруливает. Все дело идет к стрессу. Я звежулудка и работе на аптеку последние 15 лет своей жизни. А второй что? спросил Ганин, который по атомной линии выдвигался. А второй не промах оказался. Ему свои доходы многотонные, бросать ради Москвы не захотелось. Он умнее первого и проязву, и аптеку все просчитал точно. Отказался от кресла, короче, и губернаторствовать у себя остался с прицелом на дальнейший вылет в направлении Сан-Франциско или Мельбурна. «А гарант что?» — поинтересовался я. «А гарант проглотил отказ. Значит, блефовал. Значит, ничего конкретного на него не только не было, но даже не предполагалось. В общем, коса нашла свой камень». «А камень тот кремнем оказался. Молодец, мужик!» — констатировал Ганин. «Да, молодец!» — горько усмехнулся Ковалев. Только прожил после этого отказа недолго. Через полтора года на вертолете в дребезги разбился этот молодец. В закрытом гробу отпивали. «Предполагаете, помогли ему?» — спросил я. «Да им, губернаторам, и помогать не надо. Сами контроль над собой теряют. Ну, да бог с ними!» — отмахнулся Ковалев от надоевших ему глав региональной исполнительной власти. «Я чего остался-то? Ребята наши пулю из песочницы выковырили, с вашими рюмочными слечили. Один ствол получается». «Ну, это для меня не неожиданность», — вяло отреагировал я. «Понимаю. Только парни наши на детской площадке, где вы, товарищ майор, ночью в казаков-разбойников играли, два вида пуль наковыряли». «Логично». Мой свинец там тоже есть. — У вас что за ствол? — Нюнамбу. Наш ментовской стандарт. А что? — У нашей баллистики этой штуки в базе данных нет. — Забавная вещь получается, товарищ майор, — протянул Ковалев. — Те пульки, которыми вас и на теплоходе, и во дворе шмалили, выпущены из однотипного оружия, типа вашего. Из Нюнамбу? Наши эксперты говорят, что вероятность свыше 90%. Вы хотите сказать, что в меня японец стрелял? Я хочу сказать, что в наших краях этот ваш револьвер, диковинка. Ни в компьютере, ни в картотеке у нас его до сегодняшней ночи не было. А тут сразу две схожие нарезки. Веселая история... Грустно констатировал я. «Да уж куда веселее!» Печально согласился со мной Ковалев. и все всё-таки, по-моему, это должен быть русский», сказал я, вспоминая варварские ночные переключения передач в патроле, слабо подкованным в плане правил эксплуатации японской автомобильной техники двойником. «Конечно, ствол может быть в чьих угодно руках». — согласился Ковалев и поднялся из-за стола. — Может, вы и правы. Но это значит, что его владелец с Японией должен быть связан. У нас тут ассортимент иной. — А как вообще вы поняли, что пистолет японский, если у ваших баллистиков на него ничего не было? На вполне законных основаниях поинтересовался я. Ковалев посмотрел на меня сукаризный и снова присел. — Товарищ майор! «Вместе с вами, ну, то есть с вашим визитом в наши края, чисто японская тема пошла. Ну, мы связались с Хабой». «С Хабой?» — не понял я. «С Хабаровском», — автоматически перевел Ганин. «Спасибо», — кивнул Ганину Ковалев. «Как вас еще раз, извините?» «Ганин», — кивнул в ответ сенсей. «Понятно». Ковалев с подозрением взглянул на непонятно почему шифрующегося Ганина и продолжил. «В Хабаровске федералы сидят, а у них там база данных на весь мировой арсенал огнестрела. Вот они нам и сообщили, что оба ствола японские, только похожая длина самих стволов у них разная. Возможно такое, товарищ японский майор?» «Возможно», — ответил я. Мне, как японцу, стыдно об этом говорить. — Ну, давай, мужик, — встрял Ганин. — Это поначалу стыдно, а потом всем нам легче будет. Вот может же сенсей взять и в момент всю икебану испортить. Ты себе еще этого жидкого торфа закажи, Ганин, ладно? Так вот, Виктор Васильевич, ничего, если я к вам так обращусь. — Обращаюсь, — поправил недремлющий сенсей ничего товарищ японский майор улыбнулся ковалев то ли мне наивному то ли ганину мудрому я кашлянул в кулак чтобы набрать воздуха в легкие перед началом лекции об истории вооружения японской полиции этот нюнамбу японский лишь номинально ню это японский вариант английского нью а если быть точнее то американского изначально у нас был просто намбу И это был вовсе не револьвер, а японская копия «Кольта» образца 1911 года, которую создал, я думаю, хорошо вам известный Мозес Браунинг. С ним нам не повезло. С ним нам, с ним нам. Опять не смог удержаться Ганин от своей практики в области поэтики и закачал головой, подобно кукующим ходикам. «С Браунингом?» — удивился Ковалев. С пистолетом успокоил я его. Это было в начале 20 века, давно, в общем. Тогда мы еще не научились достойно копировать лучшие западные образцы, образцы всего, не только пистолетов. Ну да ладно. В общем, первый Намбу до сих пор признается худшим пистолетом всех времен и народов. А вашим предкам оружейникам не в Лондон надо было ездить, а в нашу Тулу. Дал абсолютно бесплатный и совершенно бесполезный совет Ковалев. Мне отец говорил, что в Тулу надо со своим самоваром ездить. но ковырял я нечто из своих отроческих воспоминаний. «Это в Париж, а не в Тулу!» — встрял неугомонный Ганин. Неугомонный Ганин. Отец бы порадовался этому созвучию. Да и сам Ганин тоже. «И не с самоваром, а со своей женой!» «Вы, Ганин, товарищу майору договорить дадите?» — рявкнул Ковалев. «Да ради бога!» — отступил внезапно ставший покладистым сенсей. Ну, в общем, не прошло и полвека, как наше начальство решило отказаться от позорного копирования Браунинга в пользу тоже совсем не японского смит энд -Вессена. Вот тут-то и появился на свет... Это аккурат за четыре года до Токийской Олимпиады случилось. Нюнамбу, то есть новый намбу. Это уже никакой не браунинг, а револьвер пятизарядный. Хотя патроны мы к нему как закупали у смиттен так и закупаем. «Я смотрю, вы без америкосов никуда», — проницательно заметил Ковалев. «Так природа захотела», — пропел себе под нос начитанный Ганин. Почему? Не ко мне вопрос, Ганин, разозлился я. Ну а что мне было ему ответить? И продолжил сверлить меня своими совинными глазами Ковалев. И постепенно мы перевели выпуск этих револьверов к себе в Японию, объяснил я. Сейчас их штампует компания Синтио Когю, но это, извините, все те же Смит и Вессоны. А почему вдруг револьверы? поинтересовался Ковалев. «Да еще и всего на пять патронов!» «Да нам, как вы любите говорить, японским городовым, стрелять редко приходится», — разочаровал я Ковалева. «Пять патронов, пять пуль, вот и все. Этого достаточно. Но надо признать, что и для преступников модель оказалась удобной. Гильзы-то в пистолете остаются. Хотя, конечно, пули разлетаются». «Товарищ майор», — недовольно кашлянул Ковалев, — «А по стволам-то что?» «Да, по стволам», — вспомнил я про наших баранов. «Дело в том, что Нью-Намбо выпускался с двумя типами стволов — 55 и 77 миллиметров. Моя пушка — короткоствольная, к ней глушитель, ну, никак не приделаешь. А вот на судне в моей одежды стреляли явно с глушителем». Если у преступника был глушитель, то это должен быть 77-миллиметровый нюнамбу. «А где он мог его взять?» — поинтересовался Ковалев. «Ну, раз вы говорите, что наши японские стволы вам в новинку, значит, только у нас, в Японии», — логично рассудил я. «Ну, здесь я вам не помощник», — справедливо признался Ковалев. «Вам бы надо...» «Да, конечно, и немедленно» понял я намек Ковалева. «Я свяжусь со своими при первой же возможности». «Да у вас этих возможностей хоть отбавляй!» — мудро подсказал Ковалев. «А за этим, то бишь за Сим, разрешите откланяться!» «Вы что, уже уходите?» — удивился я. «Я вам все сказал. Поле ваши верну до отъезда. Вам ведь они в Японии понадобятся?» «Да, спасибо вам большое» кивнул я и проводил майора невесёлым взглядом. «Ну что, пошли, что ли?» — подал голос Ганин. «А то у них с пяти ресторанное обслуживание цены в три раза выше московских». «Пошли», — согласился я. «Пиво возьмем? «Здесь в буфете тройка есть», — указал Ганин на буфетный киоск, заставленный разноцветными бутылками и заваленный калейдоскопическими пакетиками. Мы взяли 10 бутылок третьей балтики и 6 пакетиков любимых сенсеевских фисташек и поднялись на мой этаж. Подойдя к номеру, я извлек из кармана куртки злополучный ключ, вставил его в замок, крутанул два раза и, распахнув дверь перед Ганиным произнес галантное «Прошу». Сенсей шагнул в номер передо мной. Его ноги вдруг оторвались от пола, Тело приняло горизонтальное положение на уровне моей груди, и через мгновение я мог видеть только стремительно удаляющиеся подошвы его ботинок. Я попытался было проанализировать сложившуюся ситуацию и даже подумал выпустить из рук пакеты с пивом и орешками, чтобы правой рукой залезть себе под левую подмышку, но справа выбросились вперед две руки чудовищных размеров, схватили меня за куртку и бросили вслед уже пошедшему на посадку между креслом и кроватью Ганиным. Последним, что я запомнил, был глухой стук пакетов с пивными бутылками, а лысый ковер. Мое замечание про себя, что с этим грузом мой полет оказался короче сенсейского, и тупой удар об угол кровати. Сразу же после удара свет в моих глазах померк, и сознание мое взяло передышку.